не то разозлённым. Бобби ни в чем уже не был уверен. «А почему ты сказала, что Лука мёртв?» – рискнул Бобби. Ему казалось, что молчание захламленной контурой Джамера застаивается, застывает, как что-то холодное и враждебное, способное задушить, если продлиться еще хоть немного. Джеки подняла на него взгляд, который, казалось, всё никак не мог сфокусироваться.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 Под чёрной серебром универсальной кредитной консолью в конце стойки притаилась пушка – небольшой толстый автоматический пистолет с магазином, который выдвигался прямо в приклад. Пушка была прилеплена под стойкой бара куском зеленой липучки, и Бобби подумал, что трогать ее не стоит. Через некоторое время он решил, что не чувствует больше страха. Стало просто скучно и немного нервно. Захватив с собой остывающий кофе, он вышел на середину зала. Сел за один из столиков и стал делать вид, что он счет ноль. Или еще лучше, граф ноль. Лучший компьютерный артист в муравейнике. Ждет, что появятся ребята поговорить о сделке, о каком-то набеге, который надо для кого-то провернуть. А никто, кроме счета графа, даже близко не тянет. «Конечно».